Росин с головой Зарылся в сено Но это не помогло Даже стенка шалаша дрожала вместе с ним Что же, Фёдор? Почему такой холод? Мороз С чего мороз? Ведь лето Удивился Росин У нас в любую пору заморозок Можно хоть уж и, и летом Росин выглянул из шалаша Вся трава побелела от иния. Никто не пролетит, не прокричит. Все попрятались от мороза. Росин выскочил на мороз, приплясывая от холода, выхватил из каменной печки головешку, сунул в приготовленный хворост и юркнул обратно в шалаш. Сгоняя вокруг белизну с травы, разгорался костер. Как суслик на солнышко, вылез Росин. Подбросил дровишек, вытащил на еловых лапах Федора. Избушку Федор строить надо. Такой вариант, пожалуй, самый подходящий. Прежде чем приступить к любому значительному делу, Росин старался продумать несколько вариантов, и потом уже выбрав лучший, приступал к делу. Теперь тоже были варианты. Первый – землянка. Второй – что-то вроде чума. Третий – избушка, стены которой сложены из дерна. Четвертый вариант – избушка наподобие зимовья. Но в землянке было бы сыро, в чуме холодно. Покрытые берестой жерди вряд ли удержали бы тепло. Делать стены из дерна тоже не хотелось. Ненадежные, да и неприятно земляные стены. Бревенчатое зимовья с одним ножом – Не сделаешь Самый удачный вариант Предложил Федор И тепло, и без топора сделать можно И сырости не будет Ни в землянке Надолго мороз? Спросил Росин Должно днем отойдет Тогда сегодня и начну А то тут летом ноги отморозишь Ты нож на палку привяжи Пальму сделай Рубить сподручней будет Через несколько дней на поляне около Лабаза появился остов будущего жилища. Пока вместо стен двойные ряды высоких кольев, но рядом уже громоздился большущий ворох и вовых веток. «Ну что ж, пожалуй, хватит», — решил Росин. «Пора плести стены». Взял несколько веток и прочным плетнем принялся оплетать колье. Полетал, осаживал ветки ногой, плел дальше. Быстро поднимались двойные стены. Федор был тоже при деле. Лежа возле шалаша, плел из свежего лыка веревки. Поесть не пора ли, Федор? Давно пора. Чего ты? Запропал. Все стены доплести хотел, что ли? А что, немного осталось? Русин взял лук, пару стрел и торопливо ушел к ручью. Скоро обернулся Удивился Федор Веревку не довел, а у тебя уже репцы Шерепка глаз вострил. Опять без промах обоих Опять Кивнул Росин И присев возле Федора Принялся щипать репчика Федор взял второго А не проморозят зимой наши стены, а, Федор? По что проморозят? Чуть не на метр плетень от плетня Набьешь между ними мха Куда же такую стену проморозить? Многовато мха надо. Не на лето строишь, на зиму. В низине лежало широкое маховое болото. Над чахлыми сосенками стояла колышущаяся марева. Разинув от жары клюв, сидела на суку кедровка. Из сосенок выбежала к озеру лосиха, над ней роем вились слепни. Лосиха ухнула в озеро и замерла, выставив только морду. А ней уже спешили, шлепая по воде лапками, маленькие и шустрые утята. Не обращая внимания, на лосиху ловили вьющихся над водой слепней. Один утенок вскочил лосихе на нос. Она аккуратно стряхнула его на воду. Вдруг лосиха еще больше спрятала голову в воду. На поверхности остались только глаза и ноздри. Неподалеку с пригорка спустился росин и принялся таскать длинный пропитанный водой мох. Вырастала кучка за кучкой тяжелого от воды сфагнума. А Федор по-прежнему лежал около старых трухлявых пней и вил веревки. Сами собой закрывались глаза. Он отложил приготовленное лыко и лег, заросшей щекой, на маховую кочку. Перед глазами сероватые сосновые иголки, ни одну зиму пролежавшие под снегом, кусочки сосновой коры, прошлогодние травы, по которой, как по лесу, пробирались крупные коричневые муравьи. Вовсю пекло солнце. Пахло растопленной смолой, нагретым песком. Федор закрыл глаза. Бугор уже, как под снегом, белел подсохнущим мхом. Всё, решил Росин, опрокинув корзину. «На сегодня хватит!» Не торопясь пошел к шалашу Вышел на поляну и замер Федор лежал, втянув голову в плечи И высоко подняв босую здоровую ногу Не шевельнется Лицо побледнело Аросин подбежал Что с тобой? Тише, тише! Зашептал Федор Оттащи меня с этого места З... Змея подо мной, змея! Осторожно, чтобы не разбередить больную ногу Росин приподнял Федора, положил на другое место, прямо на землю. «Расковыри сена, там она, там она твоя подколонная. Разможи ей башку. Ешь проклятущая башка!» Росин ковырнул палкой сена, ковырнул еще. Зашевелились живые черные кольца. «Так ее, так ее, так, так!» Приговаривал Федор. «Еще раз хрестни, теперь в муравейник, муравьям ее!» «Что тут произошло?» Спросил Росин, вернувшись от муравейника Проснулся, она на меня глядит Тварь ползучая, в упор прям в глаза и жалом мельк, мельк, мельк А под рукой ничего, только веревка тоненькая Шасть веревкой А она как вильнет и под меня Под меня все на, Я ногу вверх басую, а больную-то не шевельну И не встать Замер, не шелохнусь Тяпнет, думаю, через рубаху или штаны А случись в шею, в затылок помрешь Втянул голову, насторожился Не шуршит «Вроде молчит. А, а как услыхал бы, ползет, скочил бы, хочешь отвалить нога!» «Здорово она тебя перепугала, даже в лице переменился!» «Переменишься, как под тобой змея!» «Надо скорее избушку строить, жить хоть будем, как все, в четырех стенах!» «Слышь-ка, Вадя, а давай сейчас туда переберемся!» «Оживился Федор!» «Стены есть, крыши скоро будет, чего же еще?» Целыми днями трепетали над водой крыльями крачки. Заметив добычу, птица ныряла в воду и поднималась в воздух с рыбешкой в клюве. На торчащей из воды коряги во все горло кричал птенец. Крачка отвечала ему, роняя из клюва рыбешку, но тут же на лету подхватывала и, не тормозя полета, ловко совала птенцу в рот. Цапли, расправив над гнездами широкие крылья, прикрывали ими от солнца маленьких птенцов. Ведь уже июнь, думал Росин, глядя с недоделанной крыши на птенца. Бежит время. Так какую печку делать будем, Федор? Где в крыше дырку-то оставлять? В углу оставляй, отозвался Федор. Русскую ни к чему, по что с ней возиться? Антыйский чувал надо. С ним завсегда тепло и светло, дрова опять же любые, хошь пол лесины жги. Наконец, слаженная без топора единого гвоздя избушка готова. Стены внутри и снаружи штукатурены глиной, смешанные для вязкости с илом. Из пары плетеных щитков сеном между ними сделана дверь. Она имела, пожалуй, только одно сходство с настоящими дверями. Точно так же скрипела. Посреди избушки на вбитых в землю кольях стоял стол, собранный из множества пригнанных друг к другу осиновых палок. Вдоль стен застланные душистым сеном нары. Фёдор уже лежал на своих. В дальнем углу хантыйский чувал. Каменный пол и над ним широкая из обмазанных глины жердин труба. Рядом с чувалом добротная полка, уставленная глиняными горшками, мисками, плошками. Потом каждая вещь сама найдёт место. Что чаще нужно, будет ближе, а что-то перекочует в самый дальний угол. В берестяной туесок Росин набрал земли и посадил туда кусты и вечно брусники. Хотелось нормальной человеческой жизни. Росин сидел у стола на коряге и смотрел на сложенные на коленях руки. Какие они стали за это время. Грубые, узловатые. Даже вроде в ладонях шире. И тяжелее, пока лежат без дела. Ими все сюда принесено, встроено, сделано. Росин обвел взглядом потолок, стены. «Вот тут пари, перезимуем!» Росин не ответил. «Чего нахмурился?» «Примет дурная. Без новоселья поселились». «И что?» «Клопы заведутся», — буркнул Росин.